Два Сборы. Утром без инцидентов не обошлось. Вместо того, чтобы спокойно собраться и уехать, пришлось немного понервничать. Все началось с шума со стороны ворот. Люди засуетились, послышались крики приказов, а на столе, за которым завтракала компания друзей, зашипела рация. «Елена Викторовна, у нас гости!» — кашлянул динамик. «Шлите их нахуй!» — вместо нее крикнул в ответ мутный. «Да завались ты!» отобрала у него рацию Лена. «Кто там лось?» «Без понятия, но, походу, кто-то серьезный. Думаю, вам самой лучше посмотреть». «Приняла», — ответила девушка. «Сейчас подойдем. Конец связи». Она положила рацию обратно на стол и вопросительным взглядом уставилась на Геру. Тот молча кивнул и поднялся с места. Едва они подошли к воротам, снаружи раздался протяжный гудок, А рокот дизельных двигателей явно намекал, что гости пожаловали не на одной машине. Тем не менее Гера с Леной не спеша поднялись на стену, чтобы взглянуть на тех, кто нарушил их покой. Внизу у самых ворот стоял старенький БТР-80, хотя выглядел он достаточно свежим, словно только вчера сошел с конвейера. Скорее всего его достали из каких-то запасников, которые то здесь, то там периодически находили по всей необъятной. Чуть поодаль гулко тарахтели два танка, пушки которых были направлены на Жуковский. А следом за ними пять военных Уралов хвалились живым грузом. Бойцы бодро покидали машины и ровными рядами выстраивались рядом. На нападение это походило слабо. Скорее на демонстрацию боевой мощи. Если бы хотели атаковать, то сделали это по-тихому, а не так, на всеобщем обозрении под стволами пулеметов. «Да!» Может, они и не обеспечат победу обороняющейся стороне. Однако шороху навести успеют. И если командир этого цирка не полный идиот, то не станет так глупо подставляться. И все же стоит признать, нужные впечатления они сумели произвести. Правда, лишь на людей в охране, но и немного на Лену. Гера рассматривал суету с ледяным спокойствием. Он уже окутал себя непроницаемым щитом и был уверен, что в случае необходимости размотает всю эту кодл за пару секунд. Однако вскоре и его брови удивленно поползли вверх, когда от машин отделилась одинокая фигура и уверенным шагом направилась к стене. По мере приближения этого человека Гера наблюдал за тем, как быстро тает его защита. А крохотные кометы, чьи хвостики едва достигали размерами паутинку, все реже проносились мимо. Человек подошел практически вплотную к воротам и поднял глаза на встречающих. «Меня зовут Сумрак, и я хочу поговорить с некими Еленой и Мутным», прозвучал его уверенный, сильный голос. «Говори», — не менее спокойно и тоже уверенно ответил Гера. «Мутный, это ты?» — задал вопрос гость. «Нет, меня зовут Гера, и я думаю, ты знаешь, кто я такой». «Косвенно», — слегка поморщившись, ответил он. «Мы так и будем общаться? Или вы нас все-таки впустите?» «Гера, не вздумай!» — тихо забормотала Лена, но тот отмахнулся от девушки, будто от назойливой мухи. «Открыть ворота!» — скомандовал он и отвернулся к лестнице. В этот момент на стену поднимался мутный. «Гера, кто там?» «Сумрак», — пожав плечами, ответил он. «И чё?» «Дрочи чё? Подвинься нахуй!» «Ёбаный пиздец! Ты чё его внутрь впустил?» Наркоман вздрогнул, когда включился механизм открывания ворот. «Если бы он собирался напасть, давно бы это сделал. Успокойся и перестань вести себя как баба». «Дайди ты нахуй, Гера! Я ебанутый, мне можно!» «Ладно, похуй. Главное, языком не лязгай. Говорить буду я». «Как скажешь, ёпт!» — ухмыльнулся наркоман и отодвинулся в сторону, пропуская босса. Гость уже ожидал внутри. Скрестив руки на груди... Он никак не реагировал на направленные в его сторону стволы автоматов. В его бессмертии Гера сильно сомневался, но понимал, что эта уверенность совсем неспроста. Похоже, что у Сумрака есть какие-то козыри в рукаве, и вряд ли он их просто так раскроет. И тем не менее его внезапный визит выглядел довольно странно. «Пойдем», — кивнул в сторону дома Гера, и Сумрак двинулся следом. Его люди так и остались за периметром, что в очередной раз заставило Геру задуматься. Впрочем, он мог точно так же войти в стан врага, а затем разнести все внутри в мелкую труху. Но ведь у сумрака совсем другая особенность, и сейчас она очень сильно раздражала мага. Гера чувствовал себя словно голым, а мир вокруг, без мельтешащих повсюду частиц, воспринимался пустым. Но страха не было, как и волнения». Они прошли на веранду и уселись за стол напротив друг друга. лена с Мутным заняли места по бокам. Некоторое время сидели молча. но «Ну и...» — первым нарушил молчание Гера. «Пару дней назад мне поступил странный заказ». Сразу приступил к разговору Сумрак. И, честно говоря, я подумывал от него отказаться. «Мне какой с этого понт?» — пожал плечами Гера. «Ты приехал о своих делах попиздеть?» «Как невежливо с вашей стороны!» — поморщился гость. — Да мне похуй. Говори, зачем пришел. — А я с вами на брудершафт не пил, чтобы вы мне тыкали. Сумрак уже начал потихоньку заводиться от такого отношения к себе. — Ты сам ко мне пришел. Я тебя не звал. Что-то не нравится? Можешь уебывать. Гера даже не подумал включать вежливость. — Ладно. Раз ты так желаешь, будем базарить на твоем языке. — Мне заказали вашу гоп-компанию и оплату обещали немалую. — И че? Ты нас валить, что ли, приехал? «Думаешь, круче тебя только вареные яйца?» Я приехал поговорить. но ну так говори, хули вала ебешь! Какую-то хуйню нам тут вкручиваешь! У нас дел дохуя! Некогда нам с тобой сопли жевать!» Все же не сдержался и раскрыл рот мутный. но вот только Гера отреагировал на это совсем не так, как обычно. Он не стал одергивать приятеля и просить его заткнуться. Мак перевел взгляд на сумрака, усмехнулся и не спеша поднял нож, который лежал на столе. Также плавным движением отрезал кусок домашней ветчины и закинул ломтик в рот. «У меня к тебе одна маленькая просьба», — прожевал он «Ты не мог бы на секунду отключить свою способность?» «Не понимаю, о чем ты», — ухмыльнулся в ответ Сумрак. «Все ты понимаешь», — поморщился Гера. прямо на секундочку, а?» Оппонент немного подумал, а затем мир вокруг вернулся к привычному мельканию частиц, И в этот самый момент Гера молча воткнул нож в грудь мутному. Наркоман схватился за рукоять, выпучил глаза и резко вытянул ноги, заваливаясь на пол вместе со стулом. «Зачем?» Сумрак тут же подскочил и за какую-то долю секунды выхватил пистолет и направил его в лицо Геры. «Я попросил его не вякать во время нашей беседы», — пожал плечами он. «Да ты не переживай. Как только мы решим все вопросы, Ленка быстро вернет его к жизни». «Правда, дорогая?» «Ты... ты... ты это какой то пиздец! Гера, ёб твою мать! Какого хуя на тебя нашло?» Не выдержала и закричала Лена. «Ты в натуре отбитый на весь качан!» Сумрак так и стоял, направил ствол пистолета в голову Геры. «Ты, кажется, хотел поговорить?» Перевел на него холодный взгляд он. «И раз ты до сих пор не вдавил крючок, твое желание пока не испарилось. Кстати, можешь вернуть контроль над Даром». «Да убери ты ствол! Заебал перед носом трясти!» «Но ты пиздец, мудак!» — высказал свое мнение гость, но ствол все же убрал. От внимания Гера не ускользнуло, насколько привычным было это движение для сумрака. Словно он родился с кобурой на поясе или каждый день по несколько часов к ряду убивал на тренировку. Он понимал, что перед ним серьезный противник. и в случае реальной опасности способен ухлопать всех троих буквально за секунду. Однако все равно не боялся и где-то в глубине души понимал, сумрак не просто так явился к ним в гости. Ему что-то нужно, и это, похоже, гораздо страшнее и опаснее, чем Гера с друзьями. У меня к вам предложение. Сумрак вернулся за стол и поочередно посмотрел на Лену с Герой. Я не возьму вас в заказ, а взамен вы кое-что для меня сделаете. — Я работаю за деньги, — спокойно ответил Гера. — Впрочем, как и ты, насколько я знаю. — Я, может, недостаточно ясно выразился? — Нет, мне понятен ход твоих мыслей. — Просто я хуй ложил на твои угрозы. Плати и продолжай разговор. — Речь идет о ваших жизнях. Она у меня есть, как видишь. Я могу ее забрать. — Так забери и попробуй вернуть в качестве оплаты, — пожал плечами Гера. — Послушай. Мы можем гонять эту хуйню по кругу еще долгое время. Говори, что хотел, или уебывай. Можешь даже заказ взять. Только вначале сто раз подумай. Ведь я не буду сидеть сложа руки и обязательно отвечу. И да, тебе мой ответ хуй понравится. Это я гарантирую. Думаешь, ты крутой? Я это знаю. Ухмыльнулся Гера и нагнулся за ножом. Вытянув его из груди товарища, Он спокойно отхватил еще один кусок ветчины и закинул его в рот. При этом даже не озаботился протереть клинок от крови. «В «Последнее время у нас в городе творится нечто странное», — проводив взглядом действия Геры, начал рассказ гость. «Люди словно с ума сходят, бросаются друг на друга, убивают близких, а впоследствии и двух слов связать не могут. Они будто не помнят, что совершили, а очевидцы говорят, что при этом у убийц меняются глаза». «Становятся черными», — продолжил за него Гера. «Ты знаешь, с чем это связано?» — мгновенно заинтересовался Сумрак. «Мы называем его Кукловодом», — ответил он. «Но даже близко не знаем, кто за всем этим стоит». подходящая кличка», — усмехнулся гость. «Рад, что тебе нравится. А теперь главный вопрос. Сколько ты готов заплатить, чтобы мы решили твою проблему?» «Если я все правильно понял...» то это не только моя проблема, не так ли? Да мне похуй, чё ты там понял. И тем не менее. Короче, твои люди перекрыли нам дорогу. Давай договоримся так. Ты не мешаешь нашей работе, а мы занимаемся тем, на что у тебя яиц не хватает. Вы наркотой торгуете. И чё? Что значит «и чё»? От этой дряни умирают люди. Жить вообще вредно. От этого умирают. Я всего лишь закрываю спрос и никому не навязываю свое мнение. Хочешь – покупай. Нет – иди нахуй. Или ты думаешь, что своими действиями сможешь исправить ситуацию? Да хуй там плавал. Мы просто прибавим к стоимости и все равно доставим товар покупателю. Так что не еби мозги и съебни с дороги. Только если ты уберешь опий из моего города. Ты реально такой баран или прикидываешься? Не я. Ни мои люди не торгуют дозами. Мы продаем мешками. Не моя проблема, что ты не можешь справиться с бегунками. Но я тебя уверяю, ты один хуй ничего не решишь, даже если вырежешь всех барыг в радиусе ста километров. На их место придут другие, и они будут гораздо хитрее и злее предыдущих. — Возможно, ты прав, но я прав, — уверенно кивнул Гера. — Мне кажется, что мы несколько отклонились от темы. «Я свои условия озвучил. Вы с фантомом больше не лезете в наши дела, мы решаем проблему и не суем нос к вам. Но бегунками и барыгами я заниматься не стану. А не мой хлеб. И еще один момент. Мне нужна вся информация по кукловоду, которой вы владеете. Только не надо пиздеть, что вы пытались найти его самостоятельно. Даже в мыслях не было. Мои люди завезут к тебе все бумаги. Скажем, завтра к обеду. устроит Вообще по пожал плечами Гера. «Если нас не будет в городе, оставишь на КПП. Я предупрежу людей, чтобы они твоих не ёбнули». «Ну, мы договорились?» «Да, твои условия приемлемы. И последний вопрос. Она действительно может поднять из мёртвых?» Сумрак кивнул на Лену. «Как не хуй делать?» усмехнулся маг. «Хочешь посмотреть?» «Пожалуй», – почесал переносицу тот. «Думаю, это будет любопытный опыт. Убери навык». Сумрак коротко кивнул, В принципе, ему можно было не подтверждать, что все сделано. Гера прекрасно увидел это сам. Лена дождалась разрешения от мага и, упав на колени, принялась отрыгивать душу в мутного. Пришлось подождать несколько минут, прежде чем тело наркомана впервые содрогнулось, после того, как он полной грудью вдохнул энергию света. Гость наблюдал за действиями Лены, не скрывая отвращения к процессу. Гера внимательно следил за ним, при этом периодически ухмылялся. «Я в рот ебал! Такие именины!» — сходу заявил мутно, едва пришел в себя. «Гера, блядь! Нахуй ты так живешь?» «Я тебя нормально попросил. Не пизди и не мешай разговором». «Да пиздец! Хорошо, я посрать с утра успел. Ты в натуре пизданутым каким-то вернулся». «Закрой ебальник и сядь. Вон, пожуй чего-нибудь и успокойся. Нихуя страшного с тобой не случилось». «Нихуя себе! А ничего, что ты меня въебал только что! Сядь и заткнись!» — рыхнул Гера таким тоном, что мутно решил больше не спорить. Сумрак внимательно наблюдал за каждым его движением, словно ждал подвоха. Однако наркоман не проявлял никаких признаков беспокойства, разве что от пристального взгляда собеседника. — Да какого хуя этот еблан на меня пялится? — наконец не выдержал он. — Если что, я натурал, хотя за щеку присунуть могу. — да сухмылка ответил он, глядя на Геру. — Теперь мне понятно. «Почему ты принял такое решение?» «Рад, что мы друг друга поняли. У тебя все?» «Скажи...» — Сумрак обратился к мутному. «Ты вообще как? Нормально себя чувствуешь?» «Ебать это тебя не должно!» — огрызнулся тот. «Судя по всему, хорошо...» — кивнул гость и перевел взгляд на Лену. «А почему же ты тогда не оживила царя?» «У меня к тебе встречный вопрос...» Вместо Лены вступил в разговор Гера. «А ты не дохуя уверенный для одиночки на чужой земле?» Вместо ответа Сумрак взял со стола стакан и слегка приподнял его над головой. Буквально через секунду он разлетелся на мелкие осколки. Лена нервно усмехнулась. Мутно вжал голову в плечи, и только Гера никак на это не отреагировал, по крайней мере, внешне. м — безразличным тоном произнес он. «Умно, но тебя от смерти вряд ли спасет». «Может», — неопределенно ответил он, пожав при этом плечами. «Завтра ближе к полудню». «Надеюсь, свой человек, слово, и выполните свою часть обязательств». «Ага, надеюсь, больше не встретимся», — небрежно махнул рукой Гера на прощание. Сумрак ушел, а вскоре снаружи донесся шум двигателей. Они уехали так же быстро, как и появились. На всякий случай Лена уточнила данный момент по рации у своих людей. Затем между ней и Мутным завязалась обычная перепалка с взаимными оскорблениями. И только Гера молча сидел, погруженный в собственные мысли. Впервые за долгие годы он мыслил четко и ясно. Ему не мешали эмоции, которых он лишился во время пребывания между мирами. В первое время он этого не осознавал, к тому же некие отголоски старого характера еще давали о себе знать. Но еще вчера вечером он вдруг понял, что его практически ничто не заботит. Лена, от которой он сходил с ума и был готов порвать любого, кто косо на нее посмотрит. Мутный, обладающий непревзойденным талантом выводить из равновесия любого, с кем начинает общаться. Хотя нет, последний его все же раздражал. Однако не так, как это было раньше. Он скорее мешал, открывая рот не по делу. Гера вдруг понял, что нужно делать, чтобы вернуть бизнес в колею и разобраться с этим долбаным кукловодом. Точнее, он думал, что знает. Но вот явился тот, кто часто мешал трафику и заявил, мол, его люди тоже страдают. Это уже никак не вязалось с логикой Геры. Если изначально он был уверен, что всему виной некие конкуренты или борец со злом, то сейчас мнение изменилось. Ведь Сумрак, он же вроде как правильный тип, переживает за благополучие своих людей, а соседям не гадит. Да и бессмысленных убийств за ним не числится, в отличие от их тружной компании. И что же в таком случае заставило кукловода заинтересоваться приличным обществом? Объяснение тому было пока единственным. Сумрак перекрыл дорогу наркотрафику на запад. Они с фантомом выставили заграждение практически на всех самых проходимых путях. И приходилось прилично огибать их по дуге или же продираться сквозь зараженные пустоши. Однако, исходя из настоящих договоренностей, этого препятствия больше нет. Ну, максимум день-два еще постоит, пока все окончательно договорятся и примут нужное решение. И теперь остается лишь подождать, чтобы понять намерение кукловода. Если его действия в отношении Сумрака и Фантома прекратятся, значит круг подозреваемых можно сузить до да барык. Но если нет, они вновь у исходной точки. Тогда Гера перейдет к плану Б и попытается выманить этого ублюдка на открытый конфликт. И чтобы быть готовым к любому исходу, пора бы начинать что-то делать. «Ты хули сидишь?» — бросил он взгляд на Лену. «Не поняла?» — опешила от наезда она и удивленно уставилась на Геру. «Это потому, что ты тупая пизда!» — не упустил возможности подковырнуть девушку мутной. ебала закрой!» — сухо осадил его маг, не сводя взгляда с подруги. «Ты чем сейчас должна заниматься?» «Чем?» — ответила вопросом на вопрос та... «Сосать, ёпта! Ха -ха. Не смог сдержаться наркоман. «Еще раз что-нибудь вверхнешь, я тебе челюсть сломаю». На сей раз Гера удостоил мутного взгляда. «Гера, я тебя не понимаю», — спасла ситуацию Лена, «потому как кореш все же собирался что-то вкрутить. Ты можешь прямо сказать, что я должна сделать?» «Обзванивать покупателей», — спокойным голосом ответил он и обратился к мутному. «А ты собирайся, поехали к твоим». «Да мне хули собираться!» усмехнулся тот. «Раз трусы на мне, значит, готов». «А ты без них не сильно переживаешь», расхохотался в ответ Гера. «Тот ты хуй», — осклабился Мутный. «Ну и хули сидим тогда? Погнали, ебать». Вопреки ожиданиям, Гер от машины отказался, изъявив желание прогуляться пешком. Мутный был не против. К тому же он давно успел позабыть, каково это — гулять ногами, от чего даже получал удовольствие. Погода выдалась чудесной, Солнышко вовсю припекало макушку, вокруг щебетали птички, оживали и копошились мелкие твари. Да, несмотря на весь свой шарм, мутно умел наслаждаться природной красотой. Более того, он любил ее, в отличие от людей и всего, что с ними связано. Сейчас от былой человеческой мощи не осталось и следа. Жалкие остатки технологии, что по сей день использовали они, да и другие выжившие, не в счет. В отсутствии индустрии, производств и огромных автомобильных потоков мир очистился. Воздух сделался настолько свежим, что порой им невозможно было надышаться. Рваные раны, что остались на поверхности планеты после войны, постепенно зарастали. Да, появились новые виды животных, но ведь мутному они безоговорочно подчинялись. Еще 20 лет назад здесь не было свободного клочка земли. Все занимали дачные и коттеджные поселки. Их жалкие остатки до сих пор узнавались среди молодого леса. Но с каждым днем природа отвоевывала у человека все больше. Медленно, но верно, деревья своими корнями разрушали бетон. Даже пресловутый пластик, от которого не могли избавиться все умные головы планеты, матушке природе оказался на один зубок. А ведь ей просто не нужно было мешать. Это только люди решили, что эволюционный процесс тянется тысячелетиями, Вышло так, что бактерии, питающиеся пластиком, появились всего за каких-то 10-15 лет. Хотя не исключено, что это тоже дело рук человека. «Впервые в жизни вижу тебя таким молчаливым», — выбил мутного из раздумий приятель. «Кайфую! Всякую хуйню думаю!» — тут же ответил он. «Обо мне?» «Нахуй ты мне срался!» «Так, о природных механизмах и эволюционных процессах!» «Хуясе!» «А ты думал, что я долбоёб «Я в этом даже не сомневался!» «Да и похуй! Чё сам думаешь?» «О кукловоде. Мне показалось странным, что он в поселке Сумрака и Фантома атакует. Может, он тоже ебанат?» «Это многое объясняет, но не конкретизирует». «Чё? Нихуя не понял!» «Я говорю, хуй мы его так найдём, если он простой долбоёб. Нужно что-то поточнее. Думаю, мы вообще его хуй найдём, даже если конкретный психотип составить получится». «Схуяли!» «Скорее всего, это не совсем человек». «Некая энергетическая субстанция с разумом». «Да ты вроде не курил с утра», — усмехнулся Гера. «Да ну нахуй. Я пока срать ходил, косяка вдул». «Понятно. Слушай, а чё ты такой странный вернулся?» «В смысле странный? Обычно вроде как всегда». «Мне это не пизди. Я тебя сто лет знаю. Обычно ты весь правильный, вот почти как тощая стерва. А сейчас ведёшь себя как этот». «Как кто? Да какой ёбок!» — тут же ответил мутный. «Нахуй ты меня утром завалил!» «Чтоб пиздел поменьше!» «Мне не понравилось!» «Мы с тобой старые кинты я за тебя готов любому очко порвать, а ты меня в расход!» «Не по-пацански это!» «Прости!» «Проехали!» «Я ж не баба ссаная, обиду в душе носить!» «Но и ты больше так не делай!» «Договорились!» «Чё там, долго ещё педалить?» «Да нет, хуйня осталась!» «Сейчас вон ту ёлку пройдём и считай дома!» «Скоро уже первые дома появятся!» «А у тебя стены нет, что ли?» нахуя она мне нужна! Я мутантов не боюсь!» «А люди?» «Это каким ебанутым нужно быть, чтобы ко мне в здравом уме сунуться?» так «Тогда да», — согласился Гера и, втянув в руку несколько частиц, накрыл обоих защитным куполом. «Это нахуя?» «Это действие не ускользнуло от внимания мутного?» что было дохуя!» «На всякий случай!» Некоторое время шли молча. Миновали большую сосну, на которую указал наркоман. И после небольшого поворота выбрались к укреплению. Что-то типа блокпоста. Наваленные кучи мешки с песком, пара пулеметов и траншея. Мутный остановился, осматривая нововведение и задумчиво почесал макушку. А за мешками уже началось нездоровое движение. Не прошло и двух секунд, как пулеметные стволы зашевелились и однозначно уставились на гостей. «Стоять!» — ряфнул командный голос из-за укрепления. «Ты че, бля, собаками обоссаны? Начальство не узнаешь!» — крикнул в ответ Мутный. «Пошел нахуй отсюда!» — вернулся ответ. «Ты теперь здесь никто!» «Нихуяси!» — удивленно уставился на Геру тот. «Сейчас разберемся!» — усмехнулся приятель. «Не, бро, погодь! Я этих уебанов сам сейчас говно жрать заставлю!» — придержал товарища мутный. «Эй, ублюдки вафельные! Подмывайте пердаки и занимайте позу поудобнее! Пиздец близок!»